Что-то прогнило в королевстве Дании и Норвегии. Прежде чем перейти к Швеции и Финляндии, давайте рассмотрим Данию и Норвегию, вступивших в НАТО задолго до кризиса. Норвегия была владением Дании и обрела полную независимость только в 1905 году, после короткого периода шведского господства с 1814 по 1905 год. После получения независимости она стала ареной страстных лингвистических столкновений между сторонниками Риксмола, Бокмола и Ландсмола, или Нюнорска. Но достаточно сказать, что обычный норвежский язык является вариантом датского. Если говорить более серьезно, то владея английским языком, скандинавы близки к двуязычию. Как мы уже видели, Норвегия помогала американцам саботировать газопроводы «Северный поток». Дания со своей стороны уже давно ведет себя как приложение американских спецслужб. Она принимала участие в прослушивании телефона Ангелы Меркель. В сотрудничестве с АНБ на небольшом острове к востоку от Копенгагена был построен Центр сбора и хранения данных, чтобы шпионить за западными союзниками, а не за россиянами. Процитируем телеканал France 24 чтобы подчеркнуть банальный характер данной информации. Как Дания стала пунктом прослушивания АНБ в Европе? Воскресное разоблачение того, что датские шпионы помогали АНБ США следить за европейскими лидерами, подчеркивают ведущую роль, какую играет эта скандинавская страна для американских спецслужб. Сотрудничество, которое с годами только усиливается. Дания стала фактическим членом клуба «Five Eyes» «Пять глаз» в которой входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Следует также отметить, что в норвежской или датской политической карьере пост премьер-министра может естественным образом привести в секретариат НАТО. Андрес Фог Расмуссон, премьер-министр Дании с 2001 года, ушел в отставку, чтобы стать генеральным секретарем НАТО с 2009 по 2014 год, когда его сменил Ян Столтенберг премьер-министр Норвегии до 2013 года. Сейчас Расмуссен является неофициальным советником по вопросам сближения Украины с НАТО. Будучи членом Европейского Союза, Дания порой выглядит более продвинутой пешкой Соединенных Штатов, чем Норвегия, даже если она традиционно менее эффективна в военном отношении. В июле 2023 года Маргрета Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции в Дании, попыталась назначить главным экономистом своего сектора американку Фиону Скотт-Мортон. Трудно представить, насколько беспристрастной она была бы по отношению к ГАФА. Предположим, с 80% вероятностью, что высокопоставленный датский чиновник в европейской системе является неофициальным представителем Вашингтона. Интеграция Норвегии и Дании в американскую систему контроля заставляет меня рассмотреть элемент прагматического интереса в желании Швеции вступить в НАТО. Центральная фигура скандинавского созвездия – страна с населением 10,4 миллиона человек, окруженная Норвегией с 5,4 миллионами, Данией с 5,9 миллиона и Финляндией с 5,5 миллиона всегда была доминирующей державой в этом регионе, идеологическим лидером, особенно во время своего длительного социал-демократического опыта с 1920 по конец 1990-х годов. Может ли она позволить НАТО, то есть Соединенным Штатам, взять Финляндию под свой прямой контроль вслед за Дания и Норвегией и не отреагировать на это? Вступление в НАТО, вероятно, поможет ей сохранить собственное влияние в Скандинавии за счет прямой военной координации с окружающими ее более мелкими партнерами. Но даже в этом случае ненужный конфликт с Россией кажется высокой ценой за это скромное преимущество. Я выдвигаю данную причину, не веря в нее».